Он вышел из церкви с легкой светлой улыбкой, пропала тяжесть, давящая грудь. Уже на обратном пути по дороге в больницу, он еще раз зашел на церковную территорию и набрал полную бутылку святой воды из маленького источника во дворе, и произвольно оглянувшись по сторонам. А не заметил ли, кто его слабинку? Клем несколько суток провел в реанимации, не отходя от мамы ни на шаг. Он с ней тихо разговаривал, поправлял одеяло. и, не зная сам зачем, периодически протирал ее лицо и руки водой из церкви. На третий день ему показалось, что мамины веки чуть дрогнули. Повиной какой-то внутренней силе, он намочил водой ее потрескавшиеся губы. А среди ночи его короткий сон прервало легкое прикосновение теплой руки. Клим резко открыл глаза. Мама, с трудом подняв руку к его голове, чуть слышно спросила, «Как ты себя чувствуешь, сынок?» И он разрыдался. Первый раз за всю свою взрослую жизнь, не сдерживая горячие потоки слез и свои чувства, мама попросила Библию, вернее, это он спросил, чего и хочется. После чуть стесненного и немного робкого ответа он ранним утром сходил в знакомую церковь и купил эту книгу, а заодно еще раз сердечно помолился своими словами возле иконы Спасителя. И вдруг она попросила у него прощения. так искренне и душевно, будто действительно в чем-то перед ним провинилась. Но ведь это он должен был сказать маме слова раскаяния за то, в чем, наконец, смог себе признаться. Наверняка она всю жизнь чувствовала, как он постоянно в душе осуждал ее за то, что не так жила и не то делала, за то, что родила ребенка в гордом одиночестве, за то, что так долго терпела возле себя деспотичного отчима, не решаясь уйти. Спустя какое-то время он на полдня вырвался в офис по неотложным делам, а когда вернулся, мама в реанимации не оказалась. У него подкосились ноги, перехватило дыхание. «Простите, Клим Александрович, я не успел вам перезвонить», Виновата", — виновато произнес лечащий врач, выбежав навстречу. И стало намного лучше, состояние стабилизировалось, и мы решили перевести ее в палату. Поздравляю, самое страшное теперь позади». Лодка уткнулась носом в прибрежный песок. Клим вздрогнул и очнулся, как после глубокого сна. Гел сидел напротив и мастерил ожерелье из маленьких ракушек. «А что было потом?» — спросил он, отложив в сторону свое рукоделие. «Мама поправилась». «Ну, это я знаю», — остановил его ангел. «Я спрашиваю, что случилось с твоей верой после того, как она тебе помогла?» Клим молчал. «Ладно, можешь не отвечать». «Мне это тоже известно, ты впервые в жизни включился, но очень быстро выпала системы и все вернулось на круги своя, верно?» Клим все так же молча кивнул. «К сожалению, нет в этом мире ничего постоянного», — вздохнул ангел. «И ты будешь сейчас удивлен. Вера тоже не бывает постоянной. Нужно не забывать систематически подключаться к системе, а ты из нее выпал раз и надолго». Чередование включения-выключения и происходит абсолютно у всех людей, даже у самых благочестивых. Это совершенно нормально. В противном случае человек либо умер, либо святой, — рассмеялся хранитель. Однако систему связи нужно проверять регулярно, поскольку всегда есть угроза внезапного сбоя. Сорвался, согрешил в поступках или в помыслах, свернул в темную подворотню, поддался любому искушению и раз, тумблер мигом переключился и свет погас. Кстати, практически каждый человек может это почувствовать. По тяжести на сердце, по давлению в груди, по душевной тяжести и по так называемым угрызениям совести. Это не что иное, как первые признаки сбоя в твоей системе, вызванные нарушением какого-либо правила из инструкции. Но как только ошибка исправляется, человек опять включается в систему. «А что же мне помешало?» — наконец отозвался Клим. «А ты сам как чувствуешь?» «Мне не хватило, думаю, доверия». «Ты у меня спрашиваешь, или ты это чувствуешь?» — улыбнулся ангел. «Да, тебе не хватило доверия. А ведь именно с ним вера укрепляется вдвойне. Как в себя, так и в того, кому мы что-либо доверили. Причем важно, как он этим доверием потом распорядится. Это уже лично его степень ответственности. Ты даже себе не представляешь, насколько это важно». Настоящая гармония в отношениях между людьми никогда не настанет, если не будет твердой веры и полного доверия. Что звучит как утопия, но этот мир, который уже давно балансирует на тонкой грани, либо погибнет от недоверия и злобы, либо будет спасен верой и любовью. Кстати, Клима, кому это не доверился? А? Ну, себе, наверное. А ведь ты лукавишь. Зеленые лучи опять устремились всепроникающим рентгеном. Там в церкви случилось что-то еще. Но ты тщательно обошел это стороной, когда плавал по волнам своей памяти. Что уже начинаешь припоминать? Так вот то, что ты тогда не сделал из-за отсутствия доверия к другому человеку, обернулось для тебя очень тяжелыми последствиями и выходом из системы. Хочешь туда вернуться? — перейдя на мягкий тон, — спросил ангел. В тот день едва слышно прошептал Клим. «Да, в тот день, в тот час, в ту церковь и на тот перекресток. Я тогда чуть было до небес, от радости за тебя не взлетел, но ты стушевался в последний момент». «А какой мне смысл туда возвращаться?» — грустно усмехнулся Клим. «Выбор остался в прошлом, я его уже сделал, и, судя по твоим словам, оступился, а ситуацию все равно не исправить». «Ты действительно не сможешь изменить ту ситуацию». но ты можешь поменять к ней свое отношение, — воскликнул Гел. а это уже немало. Измени свое отношение к прошлому. Проговори застрявшие где-то слова, шагни в своих мыслях, куда не решился когда-то шагнуть, и ты получишь утерянный поток энергии, ты увидишь, как твоя вселенная станет чуть ярче и добрее. Закрывай глаза, Клим, и отправляйся на свой перекресток. Позволь своему сердцу делать все, что угодно. Не бойся, оно не мозг, оно не умеет ошибаться. Последний колокольный звон растаял в воздухе, и воцарилась полная тишина. Он стоял в церкви возле иконы Спасителя и пристально смотрел на безмолвный лик Христа, пытаясь подыскать нужные слова молитвы. Они пришли сами. Не задумываясь над их построением, он просил о самом главном, искренне и горячо, чтобы мама осталась жива и поправилась. У него оставалось еще несколько свечей, и он растерянно оглянулся вокруг. «Он батюшка идет». «Если что нужно, вы у него спросите», — словно прочитав замешательство в его глазах, откликнулась старенькая прислужница, которая доставала огарки свечей и бросала их в коробку на полу возле подсвечников. Робко и нерешительно, как абитуриент перед вступительным экзаменом, он сделал шаг навстречу и произнес. «А куда можно поставить свечу за чудо?» Батюшка, пожилой человек с длинной окладистой бородой, как у некоторых святых на иконах, и при этом с молодыми и живыми глазами, не удивился такому вопросу. «За чудо? Да куда хотите, туда и ставьте. Бог везде. Он всегда услышит вашу просьбу. Многие прихожане любят икону Николая Чудотворца. Можете к ней подойти». «А в чем он помогает?» — спросил Клим, смущаясь из-за своей необразованности в религиозных вопросах. «В делах вечных, духовных и сердечных», — нараспев произнес батюшка, — «в недугах физических. Главное искренне молиться, и все, что вы в молитве с глубокую верою попросите, обязательно исполнится. А если я не знаю ни одной молитвы?» В этом батюшке было нечто такое, очень располагавшее к доверию. От него воистину исходили спокойствие и доброта. «Это не страшно», — заверил он Клима. Можно читать правильные молитвы, но при этом не верить в их смысл, а можно молиться своими словами и не сомневаться, что они будут услышаны. Ведь что такое молитва? Это обдуманное направление ваших мыслей и чувств, состоящее из светлых частичек сконцентрированной энергии. Многословы их еще называют мыслеформами, но за ними нужно тщательно следить и осознанно их создавать, поскольку наши мысли притягивают в нашу жизнь все то, о чем мы думаем, набро, любовь и светлые положительные эмоции. Вот основные компоненты созидательных форм. А вы, судя по всему, оттуда, батюшка кивнул в сторону больниц. Клим в двух словах рассказал о своих переживаниях, связанных с болезнью мамы. «Вы, главное, верьте, и мама ваша тоже пусть веру не теряет», произнес батюшка и закачал седой головой. «Люди, люди». Как мы все заботимся и печемся о своем физическом теле. Если вдруг что-то заболеет, тут же бежим к врачу, но при этом не замечаем своей глубокой душевной раны. А ведь душа человеческая в первую очередь нуждается в лекарстве. Без исцеления души трудно вылечить физическую оболочку. Зубы по два раза на день чистим, а вот душу почистить забываем. Но только здоровая и цельная душа способна справиться с любыми недугами и страданиями. Это я вам точно говорю. «Вот был у меня один знакомый», — продолжил батюшка после короткой заминки. «Молодой, энергичный и успешный. Жил себе да не тужил, по принципу «что хочу, то ворочу». Часто поступал не по совести, а по своей личной выгоде. Душу свою не берег и много денег нечестно заработал. А потом вдруг раз... диагноз ему поставили рак желудка, и причем на последней стадии. «И он что, умер?» — спросил Клим, заинтересованно глядя на собеседника. «Нет, представьте себе, он жив и здоров», — улыбнулся батюшка. «А знаете почему? Он полностью пересмотрел свою жизнь, исправил ошибки и пришел в глубокой вере, причем настолько крепкой и сильной, что не смог больше оставаться в миру и ушел служить Богу и людям». Так что запомните, в каждой проблеме, в каждой жизненной трудности заключены бесценный дар для человека и прекрасная возможность подняться выше благодаря полученному уроку. Главное — верить. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете «Горесий, перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. «В свете обретенной веры, постепенно разгорающейся все ярче и ярче, вы скоро обнаружите, что вы — это избранное дитя Вселенной, которое находится в полной безопасности, абсолютно любимо и пользуется крепкой поддержкой нашего Создателя и Творца всего живого». «Но я не знаю, как поверить», — воскликнул Клим. «Меня этому никогда не учили». «Меня тоже. Я сам к этому пришел через огромные страдания». «Скажите, а что мучает лично вас?» — спросил батюшка. «Я же вижу, как мечется ваша душа. Вам нужно исповедаться, очиститься». Секунду поколебавшись, Клим согласился. Положив руку на толстую церковную Библию, он поведал все, что накопилось в нем за долгие годы. То, что вызывало сомнения, раздражение, головную боль и периодические вспышки гнева на самого себя. Он вытягивал на поверхности, вскрывал, как старые гнойники, все свои неблаговидные поступки, которые уже теперь он смело мог назвать предательством, обманом и лицемерием. Странная это была исповедь. Батюшка не задавал никаких вопросов. Клим скорее разговаривал со своим сердцем, чувствуя, как оно благодарно откликается на его душевные порывы и постепенно расплавляет свинцовую тяжесть в груди. То, что периодически вызывает у вас сильные головные боли и внутреннее раздражение, является проявлением той проблемы, которую следует решить, и тех отношений, которые нуждаются в исправлении. Я надеюсь, вы сумеете поладить с людьми, которых предали обидели по своему неведению и духовной слепоте, сказал батюшка, выслушав Клима, а еще на прощание посоветовал. И обязательно сходите к врачу, одно другому не помешает. «По вере вашей да будет вам!» — эхом прозвучало под сводами церкви, и как в кино с динамичным сюжетом Клим очутился в совершенно другом месте. Светлые стены длинного коридора, запах лекарств, полуоткрытая дверь, в которую он вошел. Человек в стерильно-белом халате внимательно изучал какие-то медицинские снимки. «А, Клим, ну, проходи, проходи!» — приветливо улыбнулся Иван Иванович, пожимая ему руку. «Хотя нет, иди себе с Богом», — рассмеялся он. «Ты не наш пациент, так что живи себе и радуйся. Но все равно молодец, что вовремя пришел и не поленился обследоваться. Есть кое-какие проблемы, связанные с сосудами головного мозга, но это легко поправимо и, как говорится, до свадьбы заживет». Клем вышел из кабинета и, не в силах совладать с радостным сердцебиением, поцеловал с любовью и благодарностью свой маленький нательный крестик — И, оглянувшись бережно, спрятал его обратно под рубашку. «Что это было, удивленно?» — спросил Клим, после того, как размытые очертания опять превратились в цветущий фиалент. «Это было мое возможное будущее? Если бы я тогда смог довериться батюшке в церкви, искренне исповедовался и вовремя сходил к врачу». «Последний уже скорее как следствие», — ответил ангел, вытягивая лодку на берег. Причина в другом, если б ты своевременно включился в систему. Во время болезни матери ты почти осознал всю силу веры, но вместо того, чтобы сделать следующий шаг, выключил питание. Что ты почувствовал теперь, вернувшись на тот перекресток и сделав то, что хотел? «Освобождение», — ответил Клим без раздумий. У него было такое чувство, как будто он только что действительно вернулся из церкви, и реально пережил все эти события. Вот именно обрадовался Гел. «Только свободный человек может сделать правильный выбор. Ты спрашивал, что такое выбор? Так вот, выбор — это и есть свобода». «Оказывается, как просто путешествовать во времени», — с легкой грустью произнес Клим, до сих пор ощущая на себе взгляд священника и пережитое блаженство. «Радуйся, ты живешь в уникальное время». «Жаль только, что никто пока не открыл науку информоэнергономику. В нее можно было бы перенести все информационно-энергетические законы, действия которых продемонстрировал и инструктор еще две тысячи лет назад», воскликнул хранитель, легонько встряхивая клима за плечи. В прошедшие века человечество блуждало в потемках и надеялось на помощь извне, а в эпоху водолея Вы все можете научиться искать и находить Спасителя внутри себя, потому что сила, которую вы так долго ищете, заключается в вас самих. И когда вы, наконец, научитесь ей доверять и откроете в себе свое божественное начало, полюбив его всем сердцем и душой, то из жертв вы превратитесь в Созидателей, а страх смерти переродится в любовь к жизни. «Я испытываю какое-то удивительное чувство», — задумчиво произнес Клим. Оно было тогда и вернулось сейчас, теплое и светлое, будто идущее из сердца. «Для новичка ты делаешь успехи», — еще больше обрадовался ангел и заговорщицки прошептал. «Да, это оно, раскрытие твоего сердца. Каждый человек обладает способностью его открывать, наполняться любовью, излучать ее, привлекая при этом еще больше любви с Вселенной в свою жизнь. Но это, Клим, большой труд». требующий немало душевных сил и терпения. Однажды, если тебе удастся избавиться от своих сомнений и беспокойства, ты увидишь маленький огонек в своем сердце. Сначала он будет не больше искры, потом станет похожим на ровное пламя свечи и, наконец, начнет разгораться все ярче и ярче, даря любовь и пропитывая ей каждую клеточку тела. Я очень рад, что ты сегодня смог нечто почувствовать, потому что от нехватки любви... Без ее притоков физическое тело. Человек может даже умереть, как от жажды. Увы, мне грозит другой вид казни, иронично заметил Клим, бросив чуть недовольный взгляд на хранителя. Ну, были неприятные любые напоминания о смерти. Каждая ситуация может быть решена с помощью энергии любви. Даже проблемы из прошлого, не реагируя на это, продолжила Ангел. Как только они прорабатываются с любовью, то уже они в силах вернуться, помни об этом. А сейчас тебе пора отдохнуть, поспи немного. Только не забывай, что ты всегда сможешь вернуться вместо твоего покоя. Всегда, когда ты этого захочешь. Какой странный сон, или не сон, размышлял Клим по дороге на работу. Пожалуй, впервые столичные пробки сослужили ему добрую службу. Можно было предаться размышлениям, чтобы проанализировать череду загадочных и необъяснимых событий, произошедших с ним за последнее время. Хотя это все не поддавалось никакому анализу объяснениям. В сотый раз прокручивая в голове цепочку мистических явлений и переставляя их местами, как цветные грани в запутанном кубике Рубики, он никак не мог сложить общую картину и уж тем более адаптировать ее к реальной жизни. А может, это и не надо делать, задал себе Клим очередной вопрос. А не лучше ли вообще перестать терзаться размышлениями о своей нормальности или ненормальности? В сущности, какая разница, что и где произошло? В скрытых закоулках сновидений или в реальности, отозвавшиеся, так сказать, на отдельные изменения химических процессов в больном мозгу? «Так меняется физика твоего мозга», — уточняюще прошептал внутренний голос с чуть уловимыми интонациями ангела-хранителя. «Ангел так ангел, а что, тоже неплохо», — усмехаясь, произнес Клим. «В конце концов, главное не то, где заканчивается реальность, и начинается иллюзия, а то, как при этом себя чувствуешь. Надо признать, что после этого сна, похожего на замысловатый мистический триллер, Он проснулся с ясной головой и необыкновенной легкостью на сердце, которое уже давно не испытывал. Если мое сумасшествие дальше будет протекать подобным образом, то это не самый худший для меня вариант, заключил Клим, и на центральном перекрестке резко повернул машину в другую, противоположную от заданного маршрута сторону. Сынок, мать откровенно поразилась, увидев его на пороге своего дома вне расписания, утром в рабочее время. «Что-то случилось?» — в ее глазах мелькнул неподдельный страх. «Ничего не случилось. Просто очень захотелось тебя увидеть», — ответил Клим крепко ее целуя. Бросив еще один настороженный взгляд на сына, мама поспешила на кухню ставить чайник. Он прошел в ее комнату, бывшую когда-то его детской. Свежие занавески на окнах, размеренный ход настенных часов, коллекция фикусов на подоконнике — Как всегда, все чистенько и аккуратно, и, как всегда, ощущение одиночества и грусть. Он перевернул обложкой книжку, брошенную на диване. Мама по-прежнему оставалась верна своей привычке чтению приторных дамских романов. Она их поглощала в таком количестве и без разбору, что Клим неоднократно пытался с нею воевать на эту тему. «Ты же умная, образованная женщина», — отчитывал он ее, когда заставал за этим занятием. «Ну как ты можешь читать эту дешевку?» Мама виновато вздыхала и прятала книгу на дальнюю полку, чтобы затем, после его отъезда, снова достать. Только теперь он понял, точнее его осенило, что мама практически никогда не жила своей жизнью, а в последние годы, оставшись в полном одиночестве, открыла для себя доступное средство от тоски. Она переживала чужие судьбы на книжных страницах, где все было очень просто, сказочно, И обязательно с романтичным, красивым финалом. Мамуля, где мой крестик?» — неожиданно спросил Клим, с удовольствием допивая вторую чашку ароматного чая. «У меня в шкатулке. А зачем он тебе?» Было видно, что у мамы сегодня день сплошных удивлений. «Ты никогда его не носил и даже никогда о нем не спрашивал. А вот теперь прошу, — тихо ответил Клим. Он аккуратно принял из маминых рук маленький, немного потемневший от времени, нательный крестик, с которым его крестили еще в грудном возрасте и бережно надел. «Береги себя, родной!» Мама с любовью поцеловала его на прощание. Ее глаза светились радостью и счастьем и незаметно перекрестила. «На душе у Клима было светло, а, оказывается, так приятно, — говорить теплые слова близкому человеку, который искренне тебя любит и всегда ждет». Он не спеша завел машину, я ехать в офис не было никакого желания. Хотелось подольше сохранить в себе те чувства, которые сейчас испытывал. Но привычный мир тут же напомнил себе звонком мобильника. «Алло, Клементь Санч, примите мое поздравление, ключик почти у нас в кармане», — бодро рапортовал Трухин. «Немного наших стараний, немного подсуетились грамотные адвокаты, плюс звонок от вашего имени нужным людям». И Нептун опять будет у нас. Один ваш коронный ход — от конкурентов только клочья полетят. Так когда будем их рвать?» «Я буду чуть позже», — спокойно произнес Клим. Удивительно, но сообщение о возможной близкой победе и предвкушение будущих миллионов его ничуть не взволновало. «Ничего без меня не предпринимаете и вообще оставьте в покое этот объект. Всех денег не заработать. ам что, заняться там больше нечем?» Повисла напряженная пауза. Трухин лихорадочно пытался сообразить, чем связано такое резкое перевоплощение босса. «Клим, ты что, меня не расслышал?» неуверенно переспросил коммерческий директор. «Нептун опять будет наш?» «Наверное, это ты меня не расслышал», — жестко ответил Клим. «Занимайтесь другими делами». Такое впечатление, что все перевернулось с ног на голову, или, может, наоборот — Сделки, конкуренты, объекты, миллионы — это были отблески того иллюзорного мира, в котором он так долго спал. Но теперь он проснулся, ему захотелось совсем другого, чего именно Клим пока не мог понять, но сейчас он знал, что поедет в церковь, именно туда, чтобы побыть в атмосфере душевного покоя, в которой он находился этой ночью.